2. Диана проснулась около 12 дня. Ей впервые за долгое время приснился сон, довольно странный. Конечно же, о нем она никому не расскажет, наверное, за исключением своего голоса. Впрочем, он и сам знает, потому что был свидетелем ее сновидения. Она вышла на улицу, и увидела приближающуюся к ней Патрицию. «Долго спишь?» — с улыбкой проговорила женщина. «И вам добрый день», — усмехнулась Диана. «Да, сон — это здоровье». «А я что-то пропустила?» «Нет, просто я шла к тебе проверить, все ли хорошо у тебя», — ответила женщина. «Все прекрасно», — кивнула девушка. «Собираюсь искупаться сходить». Да и погода хорошая. «Сходи», — согласилась с ней Патриция. «Потом зайди ко мне. Хочу с тобой поговорить». «О чем?» «Пустяки. Я думаю, двум девушкам найдется, о чем почесать языками. Не так ли?» «Думаю, что да», — ответила она. «Хорошо. Я обязательно зайду». «Буду ждать тебя». С этими словами Патриция развернулась и ушла. Все это время ее муж Патрик сидел на крыльце их дома и пристально смотрел на Диану. «Мутный тип», — сказал голос с недовольной интонацией. Диана не стала ему отвечать, а молча направилась к реке. Пока она шла, то ждала, что ей еще поведает голос. Ведь не мог он сказать всего два слова и исчезнуть. Ее ожидания оправдались. Он проявил себя через несколько минут. «Тебе стоит быть осторожнее. Грядет опасность. Но не жди, что я скажу, какая именно. Ты сама должна спасти себе жизнь». «В каком смысле?» — прошептала Диана и вышла к реке. «Опасность? От кого мне стоит ожидать ее? Скажи, пожалуйста». «Женщина, больше я не могу ничего тебе сказать. Извини». Диана осмотрелась. Вокруг не было никого. Она сняла с себя всю одежду и зашла в воду. Вода была очень теплой. Все это время она не переставала думать о предостережении. Женщина. От нее опасность. Но кто это? «Елена», — ответила на свой вопрос Диана, — «больше ведь некому. Я не думаю, что Патриция способна мне причинить вред». Голос молчал. По правде говоря, она надеялась, что он вмешается, поправит ее или что-то подскажет, но в ответ была тишина. На смену мыслям о женщине, желающей ей зла, пришли мысли о Марке. Голос назвал два имени, и теперь нужно выбрать одно, чтобы скинуть на этого человека болезнь ее возлюбленного и спасти его. Когда она вышла, вытерла себя полотенцем, оделась, то решила пока не идти в общину. Как только она услышала имена, то впала в своего рода некий ступор. Ей было знакомо лишь одно имя. Второго человека она не знала. «Он находится рядом, в общине», – прошептал голос. «Как я его найду?» – Диана закрыла лицо руками. «Время идет». Марку лучше не становится, а ты мне предлагаешь искать незнакомца в общине? Как это будет выглядеть? По возвращении сегодня смотри внимательно на двор, и ты сама увидишь его. Ты почувствуешь этого человека. Действительно? Хорошо, я постараюсь. Но, а если я допущу ошибку? Вряд ли, Диана. Она еще недолго посидела на мокрой от дождя траве, любуясь водой и собираясь с мыслями. Все время, пока она находилась здесь, создавалось ощущение, словно за ней кто-то наблюдает. Диана несколько раз оборачивалась назад, осматривалась по сторонам, но никого поблизости не было. Когда она вернулась в общину, на улице заметно прибавилась народу. Диана остановилась возле дерева и стала осматривать двор. Голос сказал, что она сама должна найти и почувствовать этого человека. Это могло означать лишь то, что подсказку он, разумеется, не даст. Ее окружали множество людей из общины. Мимо нее прошли две девушки, о чем-то между собой разговаривая. Трое мужчин крепкого телосложения спорили о чем-то. На лавочке, прямо под навесом, Недалеко от того места, где находилась Диана, сидела девушка в гордом одиночестве. Она была занята вышивкой и с улыбкой на лице любовалась своей работой. Еще одна, в белом платье, набирала из колодца, расположенного во дворе, воду. Диана перевела взгляд на других двух девушек. Они сидели на траве и, по всей видимости, гадали на картах. Отвернувшись от них, Диана увидела мальчика. Она узнала его. В их первую встречу он также сидел на улице. Мальчик поднял голову и, увидев, что на него смотрит Диана, кивнул ей и помахал рукой. Недолго думая, она направилась к нему. С каждым сделанным шагом, приближаясь к нему, она понимала, что, скорее всего, Имя этого мальчика было вторым. «Привет!» — поздоровалась с ним Диана и присела рядом. «Как тебя зовут?» Она кинула взгляд на его занятия. Мальчик отвлекся от своего лука и посмотрел на неё. Затем он сделал непонятный жест. Диана не сразу поняла, что он мог бы означать. «Не поняла, что это значит?» Она попыталась повторить этот жест, но ничего не получилось. Чем вызвала улыбку у мальчика? Он глухо не мой, ответил голос. Услышав это, Диана почувствовала чувство стыда перед этим мальчиком. Она улыбнулась ему взаимно и сразу же ее посетила мысль: А как с ним общаться, если он не может говорить? Язык жестов. Но как? Диана замялась, подбирая нужные слова. «Чтобы мне общаться с тобой, нужно знать язык жестов, а я его не знаю». Мальчик кивнул. Через несколько секунд подошла Патриция. Она погладила его по голове, взъерошив густую шевелюру. Уже познакомилась с Эдди. После услышанного ее бросила в холод. Это было второе имя, произнесенное голосом. На мгновение она впала в ступор, но быстро вышла из него» вернувшись в реальность. Диана попыталась взять себя в руки и не подавать никакого вида своей тревоги. «Так тебя Эдди зовут», — улыбнулась она. «Очень приятно. Меня Диана». Мальчик улыбнулся и снова кивнул, затем протянул ей руку и пожал. «Ну вот и познакомились», — сказала Патриция. «Эдди, ты пока поиграй с Патриком». Она обернулась и, найдя взглядом своего мужа, позвала его к ним. «А мы с Дианой отойдем, хорошо?» Мальчик изобразил с помощью рук ответ «да». И Патриция, которая знала язык жестов, повторила это. Патрик подошел к ним. Они с Дианой обменялись недоверчивыми друг к другу взглядами. «Ух ты!» — воскликнул мужчина, смотря на лук. Хороший арбалет будет. Потом пойдем на охоту и добудем много мяса. Оставив их, Патриция и Диана направились в дом. Он родился уже таким, сказала Патриция. Мне его очень жаль. А кто его мать, известно? Нет. 14 лет назад Патрик обнаружил сверток, накрытый одеялом в лесу. Подойдя ближе, Он увидел там маленького младенца. Мальчик молчал, не кричал, не плакал. Разумеется, он не мог его там оставить, а привез в общину. «Вы сразу поняли, что он такой?» «Не сразу, а лишь через некоторое время», — ответила Патриция. «Когда ребенок совсем не плачет, не пытается издать ни единого звука, это вызывает опасения». «Получается, вы его приемные родители?» — спросила Диана. «Да, именно так». Когда он подрос, из города прислали учителя. Он знал в совершенстве несколько языков, в том числе и язык жестов, и занимался с ним. На занятиях, как ты поняла, я тоже присутствовала. Так и выучила вместе с ним. За время их разговора они дошли до дома Патриции. «Заходи», — улыбнулась она, пропуская Диану вперед. Зайдя в дом, ей сразу бросилась в глаза темная занавеска, закрывающая часть комнаты в зале. В основном здесь не было ничего примечательного. Обычный дом. Повсюду было чисто. На окнах, в горшочках стояли различные цветы. «А что там?» — поинтересовалась Диана, указав на занавеску. «Что-то прячете» с улыбкой добавила она. Патриция улыбнулась и слегка усмехнулась. В этот самый момент в голове Дианы появился голос и дал ей ответ, что Патриция прячет в той комнате. Там ее рабочее место. В плане магии она недалеко ушла от своей сестры. Постарайся перевести тему. Она все равно больше ничего не скажет тебе по этому поводу. «Просто комната», — ответила женщина. «Своего рода кладовая. Хранится там всякая всячина ненужная. Ничего интересного». «Понятно», — кивнула девушка и поймала на себе ее взгляд. «Такой же пронзающий и острый, как у Елены. Одним словом, сестры». «Хорошо у вас здесь», — она обвела глазами комнату. «Уютно, светло». «Да, я тоже так думаю», — согласилась Патриция, не сводя с нее своих глаз. «Диана, я бы хотела с тобой поговорить». Они присели за стол. «Я вас внимательно слушаю». Диана повернулась к ней. Она посчитала неуважительным жестом, если она будет смотреть в другую сторону, когда с ней разговаривают. «О чем поговорить?» «О тебе», — ответила женщина. «Обо всем». Например, о твоих похождениях по ночам. О Марке. Не волнуйся. Она видит тебя насквозь. Постарайся не переживать. Будь спокойна. Я рядом, если что. И главное, будь очень внимательно и осторожно в ответах. Сын Елены, Марк, поправила себя Патриция с легкой улыбкой на лице. Видишь ли? Я знаю, что ночью дворецкий Бартон приходил за тобой. Вместе вы ушли. Я не понимаю вас, — слегка засмущалась Диана. Видишь ли, девочка? Патриция прищурилась. Слухами земля полнится. Я прекрасно знаю про Розу, жену Ричарда, о том, что ты ей помогла. Знаю также о том, что после твоего визита к ней ей стало значительно лучше. «В чем ваш вопрос?» Диана говорила ровным тоном. От прежнего смущения не осталось и следа. Напротив, она чувствовала, что становится более дерзкой. «Не груби. Веди себя вежливо. Не выходи за рамки. Она тоже не так проста, как кажется». Диана прислушалась к голосу и изобразила легкую улыбку, которую Патриция не оценила, судя по ее выражению лица. Не люблю, когда перебивают. Давай впредь без этого. Извините. Хорошо, улыбнулась Патриция. Так вот, ты появляешься при странных и загадочных обстоятельствах. Позже выясняется, что ты обладаешь каким-то даром исцеления и помогаешь Розе. Затем, буквально через пару дней, единственный сын Елены, он же Марк, провожает тебя до общины. Она улыбнулась. «Ночная прогулка верхом на лошади. Это так романтично, необычно. Не отрицай услышанное. Это ведь правда. Не заводи себя в тупик». У Дианы начались покалывания в области висков. Так было часто, особенно во время появления голоса. Вида она старалась не показывать. На несколько секунд повисла тишина. Они смотрели друг на друга. Патриция пристально наблюдала за ее поведением и реакцией на услышанное. Тогда как Диана, следуя подсказке своего внутреннего помощника, вела себя спокойно и непоколебимо. «Вы договорили?» — прервала тишину Диана. «Я не перебиваю, слушаю до конца. Вы закончили?» — я могу отвечать. «Почти закончила» ответила Патриция. «Так вот, пару дней назад Марк становится заложником тяжелой болезни. Об этом я тоже знаю», — улыбнулась она, «несмотря на то, что со своей сестрой я в плохих отношениях. Бартон приходил за тобой, чтобы ты помогла ему, я правильно понимаю?» «Можно отвечать?» «Да, хорошо». Диана выдохнула и поправила свои рыжие волосы. Я действительно была у Розы. И она призадумалась, прежде чем дать ответ. Помогла ей. Да, это так. Каким образом? Расскажи. Патриция, при всем уважении к вам я не буду ничего рассказывать. Пусть это останется тайной. Неважно как. Все бы ничего. Но, во-первых, Ты помогла главной сопернице Елены, и она этого так просто не оставит, поверь. А во-вторых, она приблизилась ближе и прошептала. Тебя Бартон нашел ночью в лесу, и ты утверждала, что не помнишь, как оказалось в наших краях, а на следующий день ты заявляешь о том, что можешь помочь Розе. Память вернулась, и с ней целительные способности. Диана ждала подсказку от голоса. Но он молчал. По всей видимости, ей придется импровизировать. Но очень аккуратно. Она привыкла к этому за последние несколько дней. Может быть, это был отвлекающий маневр? Я втерлась в доверие к Ричарду через его жену, чтобы спасти свою жизнь. Потому что уж не знаю, осведомлены ли вы, но меня должны были повесить или казнить тем же утром по приказу Елены. Хм удивилась Патриция. «Вполне возможно». «Да вот только после твоего визита Розе действительно стало легче. Самовнушение, да и только». Диана развела руками. «Представляете, обычная психология и ничего больше. Половина ран исчезла с ее кожи. Это самовнушение? Совпадение». «С Марком тоже?» «Нет», ответила Диана. «Он действительно болен. Я не знаю, чем». Она пожала плечами. «И к вашему сведению, Патриция, Бартон приходил за мной. Это да. Но у нас был разговор с госпожой Еленой». «Вот как? Расскажи, о чем вы говорили поздней ночью?» «Она узнала о нашей прогулке с Марком. Она была недовольна этим, поэтому вызвала меня». «Хорошо». Кивнула девушка. «Дело в том, что Елена каким-то образом узнала о том, что в ту ночь мы с Марком катались верхом на лошади, и он меня проводил до общины. Она решила поговорить со мной. И что же эта женщина тебе сказала? Ну а что она могла мне сказать? Чтобы я держалась подальше от ее сына, что какая-то сумасшедшая чужестранка ему не пара. «По правде говоря, у нас сразу с ней не получилось найти общий язык». «А тут еще я и ее сын...» Диана покачала головой. «Вот и весь наш разговор». Патриция несколько секунд молчала, лишь улыбалась и словно анализировала Диану и все услышанное. «Ладно, на сегодня разговор окончен». «Прекрасно», — сказала Диана. «Я могу идти?» «Конечно», — улыбнулась женщина. «Хорошего тебе дня. Взаимно». Выйдя из дома, она встретилась с Патриком. Мужчина направлялся прямо к ней. Они не обменялись ни словом, а лишь окинули друг друга недоверчивыми взглядами. Мальчик сидел на лавочке и вместо изготовления арбалета, чем он был занят раньше, сейчас бросал игральные кости. И с умным видом рассматривал их, продолжая раз за разом бросать кубики. Подняв голову, он увидел Диану и помахал рукой ей. Она улыбнулась и взаимно кивнула ему. Пройдя мимо него, улыбка мгновенно сошла с ее лица. Над общиной сгущались хмурые тучи. Спустя несколько секунд от солнечной погоды ничего не осталось. Небо разразило яркая молния, и сразу же пошел дождь. Во дворе больше никого не было. Диана легла на кровать и заплакала. «Почему он?» — всхлипывая, спрашивала она у своего голоса. «У тебя ведь есть выбор. Либо он, либо сама знаешь кто». «Так нельзя!» — вытирая слезы, сказала Диана. «Если я выберу...» Она закрыла лицо руками. «Боже, как же тяжело! Если я выберу его, он останется в живых!» «Диана, ты ведь знаешь ответ!» «Дни Марка сочтены. У тебя есть всего пару дней». «Это из-за того, что он глухонемой?» — недоумевала она. «Почему все-таки он? Может быть, пусть это будет Патрик? Ты же сам сказал, он опасен. Патрик не умрет». «Во всяком случае, пока что». Он еще не до конца выполнил свое предназначение в этой жизни. «А Эдди?» — вскрикнула Диана, и раскат грома заглушил ее крик. «Какого черта ты говоришь? По-твоему, этот мальчик выполнил предназначение свое?» «Успокойся. Ляг, отдохни. Я повторяю, у тебя есть выбор. Либо он, либо ты знаешь кто». Диана ничего не ответила, и через час душевных терзаний ей удалось заснуть. Проснувшись через несколько часов, ближе к вечеру, она встала с кровати. На протяжении получаса, под стук дождя и прерывистые раскаты грома, она ходила по дому и обдумывала все. Ей предстояло сделать тяжелый выбор, и она его сделала. «Где ты?» Прошептала она, смотря в дождливое окно. «Ты здесь? Слышишь меня?» «Да. Я готова дать ответ». «Назови имя». Диана прошептала его. Голос подтвердил и сказал о том, что пути назад нет. Имя произнесено. Выбор сделан. Она еще раз посмотрела на двор общины, и, стоя у окна, снова заплакала. «Через два дня все случится», — сказал голос и исчез.